Глава 9. Собрание у мистрис Дель. Следующий день был днем собрания. Накануне этого дня вечером между Белл и ее кузеном ни слова больше не было сказано. По крайней мере, не было сказано слова имевшего какое-нибудь значение. И когда Кросби предложил своему другу на другое утро сходить в Малый дом и посмотреть, как идут приготовления, Бернард отказался. Ты забыл, мой любезный, что я не влюблен, как ты, сказал он. А я так думал, что ты тоже влюблен? Заметил Кросби. Нет, по крайней мере, не так влюблен, как ты. Тебе, как жениху, «Позволят делать все. Сбивать крем, настраивать фортепиано, если ты умеешь. А я только думаю еще быть женихом, замышляю вступить в брак по расчету, чтобы угодить дяде в брак, который ни под каким видом не должен заключать в себе стеснительных условий. Твое положение совершенно противоположно моему». Говоря все это, капитан Дель, без всякого сомнения, фальшивил, и если фальшивость можно извинить человеку в каком-нибудь положении, то она была вполне извинительна Бернарду при том положении, в котором он находился. Поэтому Кросби отправился в малый дом один. — Дель не хотел идти со мной, — сказал он в разговоре с обитательницами малого дома. — Вероятно, он готовится к танцам на поляне. — Надеюсь, он будет здесь вечером сказала мистерис Дель. Белл не сказала ни слова. Она положила в душе своей, что при существующих обстоятельствах для кузена ее необходимо было нужно, чтобы его предложение и ее ответ оставались для всех тайной. Она догадывалась, почему Бернард не пришел с своим другом из большого дома, но ни слова не сказала о своей догадке. Лили посмотрела на нее но посмотрела молча. Что касается до мистрис Дель, то она не обратила ни малейшего внимания на это обстоятельство. Таким образом, проведено было вместе несколько часов без дальнейшего упоминания о Бернарде Деле, особливо со стороны Лили и Кросби. Они вовсе не замечали его отсутствие. Мистерис Имс с сыном и дочерью приехали первыми, «Ах, как мило, что вы приехали рано!» — сказала Лили, стараясь выразить что-нибудь любезное и приятное, но в сущности употребив ту форму изъявления радушия, которая для моего уха всегда звучит как-то особенно неприятно. «Десятью минутами раньше назначенного времени? А я думала, что вы приедете по крайней мере тридцатью минутами позже». Так всегда толковал я себе слова, которыми меня благодарили за ранний приезд. Миссис Имс была добрая, болезненная, невзыскательная женщина, принимавшая всякого рода любезности за искреннее приветствие. Впрочем, и Лили со своей стороны ничего больше не думала выразить, кроме любезности. «Да, мы приехали рано», — сказала миссис Имс. — Собственно, потому что Мари думала зайти в вашу комнату и поправить свои волосы. — И прекрасно, — сказала Лили, взяв Мэри за руку. — При том же я знала, что мы вам не помешаем. Джонни может выйти в сад, если там нужно что-нибудь поделать. — Если ему лучше нравится остаться с нами, нам очень приятно, — сказала мистрис Дель. «А если он находит нас скучными?» Джонни Имс пробормотал, что ему очень хорошо и в гостиной, и вслед за тем занял ближайшее кресло. Он пожал Лили руку, стараясь произнести коротенький спич, нарочно приготовленный им на этот случай. «Я должен поздравить вас, Лили, и от всего сердца выразить надежду, что вы будете счастливы». Слова были довольно просты и с тем вместе выразительны, но бедному молодому человеку не привелось их высказать. Как только слово «поздравляю» достигла слуха Лили, она все поняла, и чистосердечие преднамеренного спича, и причину, почему его не следовало произносить. «Благодарю вас, Джон!» — сказала она. «Я надеюсь чаще видеться с вами в Лондоне». «Там так приятно иметь вблизи себя старого гествикского друга!» Лили говорила своим голосом, и лучше Джонни умела сдерживать биение своего сердца. Но и ей при этом случае трудно было вполне владеть своими чувствами. Молодой человек полюбил ее чистосердечно и истинно, продолжал любить ее, выражая свою искреннюю любовь глубокой грустью и сожалением о том, что лишился ее, скажите, где найдется девушка, которая не будет сочувствовать такой любви и такой грусти, если и та, и другая будут так явно обнаруживаться, потому, собственно, что не могут скрыть себя, если будут так определительно высказываться против Оли того, кто ими страдает? Вскоре после имсов Явилась старушка миссис Хаон, коттедж которой находился в нескольких шагах от малого дома. Она всегда называла мистерс Дель «Моя милая», любила дочерей ее, как своих собственных. Когда ей объявили о предстоящем замужестве Лили, она с удивлением всплеснула руками. Она все еще считала Лили за ребенка. И в одном из уголков ее комода все еще хранились остатки сахарных конфект, купленных для Лили. "Он Лондонец, хорошо, хорошо, лучше было бы жить ему в провинции. Восемьсот фунтов в год, моя милая!» — говорила она, обращаясь к мистес Дель. «Это звучит здесь очень приятно». Потому что мы все такие бедные, но я полагаю, что 800 фунтов в год не очень много для того, чтобы жить в Лондоне. Я думаю, Исквайр придет, не правда ли, сказала мистес Хаон, располагаясь на софе подле мистрис Дель. Да, он будет здесь скоро. «Если, впрочем, не отдумает? Ведь вы знаете, он со мной не церемонится». «Отдумает? Знавали ли вы, чтобы Кристофер Дель когда-нибудь отдумывал?» «Конечно, мистер Схаон. Он бывает верен своему слову». «Да так верен, что если обещал дать кому-нибудь пенни, то непременно даст. А если обещал отнять фунт стерлингов, то отнимет, хотя бы это стоило ему несколько лет времени. Вы знаете, он намерен выгнать меня из моего коттеджа». «Не может быть, мистер Хаун». «Да, моя милая, джолиф приходил объявить мне». Джолиф, надо сказать, был управляющий Сквайра, что если мне не нравится коттедж в настоящем его виде, то я могу оставить его, и что Сквайр за переправки потребует плату за наем вдвойне. А я только и просила покрасить немного на кухне, где дерево сделалось так черно, как его шляпа. «Я думаю...» что он только хотел, чтобы вы сами окрасили на свой счет. Как же я могу сделать это, моя милая, при 140 фунтах в год на все и про все? Ведь я должна жить, а он имеет мастера в их при себе каждый день круглый год. И не бессовестно ли присылать мне такое предложение? Мне! Которая прожила в здешнем приходе 50 лет. А вот и он. И мистес Хаон, при входе Сквайра, величественно поднялась со своего места. Вместе со Сквайром вошли мистер и мистер Бойс из пасторского дома с юношей Диком Бойсом и двумя девочками-бойсами 14 и 15-летнего возраста, мистес Дель с обычным при таких случаях видом радушия и упрека, спросила, почему не пришли Джейн и Чарльз, Флоренс и Бесси. Бойс имел огромную семью. Мистерс Бойс отвечала на это, что они и без того уже нахлынули на малый дом, как лавина. «А где же молодые люди?» спросила Лили, принимая вид притворного удивления. «Они будут часа через два или три», — сказал Сквайр. Оба они одеты были к обеду, как мне казалось, очень щегольски, но для такого торжественного случая они нашли необходимым одеться еще пораднее. «Как поживаете, мистер Хаун? Надеюсь, в добром здоровье?» «Ревматизма нет, а?» Эти вопросы Сквайер произносил очень громко, почти в самое ухо миссис Хаон. Миссис Хаон, правда, была немного крепка на ухо, но очень немного, и терпеть не могла, чтобы ее считали глухою. Не любила она также, чтобы ее считали страждущую ревматизмом. Сквайер это знал, и потому приветствие его было далеко не любезно. «Вам бы не следовало, мистер Дель, доводить меня до лихорадки! Теперь, слава богу, здорово! Благодарю вас! Весной было колотье. В этом коттедже ужасно, как сквозит! Удивляюсь, как ты можешь жить в нем!» «Говорила сестра моя, когда приезжала навестить меня». «Я и думаю, что лучше отправиться к ней в Хаммершам. Только знаете, проживший пятьдесят лет в одном приходе, не всякому хочется переселиться на другое место». «Пожалуйста. Вы и не думаете уезжать от нас?» сказала миссис Бойс, весьма негромко, протяжно и внятно, надеясь этим угодить старушке. Но старушка поняла все. Мистрис Бойс, женщина хитрая», — говорила она с Мистрис Дель перед окончанием вечера, «на свете есть старые люди, угодить которым весьма трудно и с которыми, несмотря на то, невозможно почти жить, если им не угождать». Наконец, два героя перешли через поляну и через стеклянную дверь явились в гостиную, При входе их лилии сделала низкий реверанс. Ее светлое кисейное платье пышными складками сложилось на полу, так что лилии казалось роскошным цветком, который вырос на ковре. Сложив ладонь на ладонь упряжки кушака, она произнесла, «Мы ждем прибытия вашей высокой милости и вполне сознаем», как много обязаны вам за удостоение своим посещением нашей бедной хижины. Сказав это, она тихо поднялась, улыбаясь. О, как очаровательно улыбаясь! Человеку, которого любила. Складки кисейного платья приняли волнистые формы, как будто и они улыбались вместе с нею. Мне кажется, в мире нет ничего милее преднамеренного, обдуманного изъявления любви девушки к любимому человеку, когда она твердо решилась, чтобы весь свет знал о том, что она всецело отдалась ему. Не думаю, чтобы все это нравилось Кросби, как бы следовало нравиться. Ему нравилось смелое уверение лили в любви, когда они бывали вдвоем. И какому человеку не понравились бы подобные уверения при подобных случаях? Впрочем, может, статься ему было бы приятнее, если бы Лили более придерживалась риторической фигуры, известной под именем умолчания. Была скрытнее относительно своих чувств в то время, когда их окружали посторонние лица. Он не обвинял ее в недостатке нежности. Он слишком хорошо знал ее характер был, если не совсем непогрешителен в этом знании, то, по крайней мере, слишком близок к этой непогрешительности, чтобы позволить себе против нее подобное обвинение. Такое проявление чувства казалось для него ребяческим и потому не нравилось ему. Ему не хотелось быть представленным даже Олингтонскому обществу в качестве жертвы, приготовленной к закланию, и связанной лентами для возложения на жертвенник. Позади всего этого скрывалось чувство, что было бы гораздо лучше без подобного рода манифестаций. Само собой, разумеется, все знали, что он женится на Лили Дель. И разве он, как Кросби говаривал себе довольно часто, позволял себе когда-нибудь думать об отказе от этой женитьбы? «Правда, свадьба, по всей вероятности, будет отсрочена». Он не говорил еще об этом с Лили, создав для себя какое-то затруднение в приступе к подобному объяснению. «Я ни в чем не откажу вам», — говорила ему Лили. «Только, пожалуйста, не торопитесь». Поэтому он не видел перед собой особенного затруднения и только желал, чтобы Лили воздерживалась от выражений как в словах, так и в обращении, которые, по-видимому, заявляли всему свету, что она намерена выйти замуж немедленно. «Завтра я должен непременно с ней объясниться», — сказал он про себя, выслушав приветствие с тем же притворно серьезным видом, с каким произнесла его Лили. «Бедная Лили». Как мало понимала она, что происходило в душе Кросби. Зная его желание, она бы тщательно завернула любовь свою в салфетку, так что никто бы ее не увидел, никто, кроме его, во всякое время, когда бы он не захотел полюбоваться этим сокровищем. Если она действовала так открыто, то все это делалось собственно для него. Она видала девушек, которая полустыдились своей любви, но она не стыдилась ни своей, ни его любви. Она вполне отдалась ему, и теперь весь свет мог знать об этом, если только весь свет нуждался в подобном сведении. Зачем ей стыдиться того, что, по ее мнению, служило для нее такой большой честью? Она слышала о девушках, которые не хотели говорить о своей любви, на том основании, что в мире нет ничего постоянного и верного вообще, а для любви в особенности, от чаши до губ, по пословице, большое расстояние, упадет она и разобьется. Везде нужна осторожность. Для Лили не представлялось надобности в подобной осторожности. Для нее не могло существовать непостоянства или неверности – Если бы чаша ее и выпала из рук, если бы ей выпала подобная судьба вследствие вероломства или несчастья, никакая осторожность не могла бы спасти ее. Упавшая чаша до такой степени раздробилась бы от своего падения, что всякая попытка собрать ее обломки и составить из них снова одно целое была бы невозможна. Никогда этого Лили не высказывала и смело шла вперед, смело показывала свою любовь, не скрывая ее ни от кого. После пирожного и чаю, когда прибыл последний из гостей, решено было, что первые два или три танца должны состояться на поляне. «Ах, Адольф, как я рада его приезду!» — сказала Лили. «Пожалуйста, полюбите его!» Приезжий этот был никто другой, как доктор Крофт, о котором Лили иногда говорила своему жениху, но при этом с его именем никогда не связывала имени своей сестры. Несмотря на то, Кросби догадывался, что этот Крофт или был прежде влюблен, или влюблен в настоящее время, или будет влюблен в Белл. А так как он приготовился защищать притязания по этой части своего друга Деля, то особенно не торопился оказать доктору радушие как самому близкому семейному другу. Он еще ничего не знал о предложении Деля и об отказе Белл, и потому приготовился к войне, если бы она оказалась необходимою. Сквайра в настоящую минуту он сильно не жаловал. Но если судьба предназначала подарить ему жену из этой фамилии, Он лучше бы желал иметь в ком владельца Оллингтона и внука лорда Дегеста, чем какого-то сельского врача, как Кросби в гордости своей называл доктора Крофта. «К несчастью, — сказал он, — я никогда не полюблю такого мужчину, которого считают образцом совершенства. Но его вы должны полюбить, и он вовсе не образец совершенства». Он, как и все мужчины, курит, ездит на охоту и делает другие негодные вещи. С этими словами Лили выступила вперед поздороваться с своим другом. Доктор Крофт был жиденький, худощавый мужчина высокого роста, с блестящими черными глазами, с круглым лицом, с черными, почти кудрявыми волосами, которые, однако же, не выдвигались вперед над его лбом и висками, чтобы дополнить красоту лица, с тонким, хорошо сформированным носом и ртом, который можно бы считать совершенством, если бы губы были немного пополнее, нижняя часть лица, рассматриваемая отдельно, имела несколько суровое выражение, которое выкупалось, однако же, блеском его глаз». И все же художник непременно бы сказал, что нижние черты его лица были несравненно красивее. Лили подошла к нему и с особенным радушием поздоровалась, прибавив, что она очень-очень рада его видеть. «Теперь я должна представить вас мистеру Кросби», — сказала она, решась, по-видимому, выполнить роль свою до конца. Молодые люди пожали руку друг другу. Холодно, не сказав ни слова, как это делают обыкновенно молодые люди, когда встречаются при подобных обстоятельствах, они сейчас же разошлись к крайнему разочарованию Лили. Кросби стоял отдельно с устремленными в потолок глазами, казалось, что он намерен был держать себя важно, и притом в стороне от других. Между тем, как Крофт торопливо подошел к камину, Сказав по дороге несколько любезностей миссис Дель, миссис Бойс и миссис Харп, от камина он тихонько пробрался к Белл. Мне очень приятно, сказал он, поздравить вас с предстоящим браком вашей сестры. Да, сказала Бел. Мы знали, что вам приятно будет услышать о ее счастье. Действительно приятно, и я вполне надеюсь, что она будет счастлива. Вам всем он нравится. Не правда ли? Мы все его очень полюбили. Мне сказывали, что он в хороших обстоятельствах. Счастливый человек, весьма счастливый, весьма счастливый». «Конечно, и мы так думаем», — сказала Белл. «Не потому, однако же, что он богат?» «Нет, не потому, что он богат, но потому, что удостоен такого счастья, потому что его обстоятельства доставят ему возможность владеть этим сокровищем и наслаждаться им». «Да, действительно», — сказала Белл, — «совершенно справедливо». Сказав это, Белл села на стул и с тем вместе положила конец разговору. «Совершенно справедливо!» — повторила она про себя, но едва только выговорила эти слова, как подумала, что это совсем не так, и что доктор Крофт ошибался. «Мы любим его не потому, что он достаточно богат, чтобы жениться без тревожной мысли», но потому, что он решается жениться, хотя и не богат. Сказав это про себя, Белл рассердилась на доктора. Доктор Крофт отошел к дверям и прислонился к стене, засунув большие пальцы своих рук в рукава жилета. Говорили, что он был застенчив. И мне казался он застенчивым, а между тем это был человек, который ни под каким видом не побоялся бы привести в исполнение задуманный план, Он будет смело и много говорить перед целой толпой. Все равно, будет ли эта толпа состоять из мужчин или женщин, он был весьма тверд в своих убеждениях, положителен и настойчив в преследовании своей цели. Зато он не умел говорить немного, когда в сущности говорить было не о чем. Он не умел разыгрывать роль, когда чувствовал, что она для него не годится. Он не изучал науки принимать на себя важный вид где бы ни случалось ему находиться, дело другое — Кросби. Тот вполне изучил эту науку и через нее процветал. Поэтому Крофт удалился к дверям и прислонился к стене, а Кросби выступил вперед и сиял, как Аполлон, между всеми гостями. «Как делает он это?» — говорил про себя Джонни Имс, завидуя совершеннейшему счастью лондонского фешенябельного человека. Наконец, Лили вывела на поляну танцоров, и так образовалась кадриль. Поляна оказалась, однако же, неудобною. Музыка из одной только скрипки, которую Кросби нанял в Гествике, была недостаточно для этой цели, и при том же трава, довольно гладкая для игры в крикет, была весьма шероховата для ног танцующих. «Очень мило», — сказал Бернард своей кузине. Я ничего не знаю, что могло бы быть милее. Только я знаю, что вы хотите сказать. Прервала Лили. Я все-таки останусь здесь. Из вас никто не настроен к романтичности. Вы взгляните только на луну позади церковного шпица. Я останусь здесь на всю ночь. И Лили пошла по одной из садовых дорожек. За ней последовал ее жених. «Неужели вам не нравится Луна?» — спросила Лили, взяв руку Кросби, которой она так теперь привыкла, что даже не думала о ней, когда брала ее. «Нравится ли мне Луна? Не знаю. Солнце мне нравится лучше. Я не совсем-то верю в лунный свет. Мне кажется, хорошо говорить об этом, когда человек настроен к сентиментальности». «Ах да, этого я очень боюсь». Я часто говорю, Белл, что ее романтичность увянет, как увядают розы, и потом я начинаю думать, что проза полезнее поэзии, что рассудок лучше сердца и... и что деньги лучше любви. Все это так, я знаю, и все-таки люблю лунный свет. И поэзию, и любовь. Да, поэзию много, а любовь еще больше. «Быть любимой вами для меня очаровательной всех моих мечтаний, лучше всякой поэзии, которую я читала». «Неоцененная Лили». И ничем не сдерживаемая рука его обвелась вокруг ее талии. «В этом я вижу и значение лунного света, и благотворное действие поэзии», продолжала влюбленная девушка. «Тогда я не знала...» «Почему мне нравились подобные вещи? Но теперь знаю. Это потому, что я хотела быть любимой. И любить». «О да! Одно без другого ничего бы не значило. Одно составляет или будет составлять прелесть для вас, другое для меня. Любить вас или знать, что я могу любить вас для меня — величайшее наслаждение». «Вы хотите сказать...» что в этом заключается осуществление вашего романа». «Да, но, Адольф, это не должно быть окончанием романа. Вам должны нравиться томные сумерки и длинные вечера, когда мы будем одни. Вы должны читать мне книги, которые мне нравятся. Наконец, вы не должны приучать меня к мысли, что мир наш и холоден, и сух, и жесток. Нет, не должны». «Хотя я часто отвержу об этом в разговорах наших с Белл. От вас я не должна слышать и не услышу этого». «Он не будет ни холоден, ни жесток, если я сумею предупредить и то, и другое». «Милый Кросби, вы понимаете, что я хотела сказать. Я не буду считать его ни холодным, ни жестоким». «Даже иногда, когда вздумала бы посетить нас какая-нибудь скорбь. Если вы, я думаю, вы поняли, что я хотела сказать. Если я буду беречь вас, в этом я не сомневаюсь, нисколько не сомневаюсь. Неужели вы думаете, что я не могу довериться вам?» «Нет». Я хочу сказать вам, что вы не должны считать забавными мое сочувствие к лунному свету, к чтению стихов и... И говорить пустяки. Сказав это, Кросби еще крепче сжал ее талию. Тон его голоса в эту минуту еще более нравился Лили. — Мне кажется, что я и теперь говорю пустяки, — сказала она с недовольным видом. «Вам приятнее было, когда я говорила о поросятах. Не правда ли?» «Неправда. Мне приятнее всего слушать вас теперь». «Почему же вам неприятно было тогда? Разве я сказала тогда что-нибудь оскорбительное для вас?» «Вы мне лучше всего нравитесь теперь, потому что...» Они остановились на узенькой дорожке, идущей через мостик в сад большого дома, Их окружала тень густо разросшихся лавровых деревьев, но свет луны ярко пробивался между деревьями, которыми оканчивалась маленькая аллея, и Лили, взглянув на Кросби, могла ясно рассмотреть форму его лица, выражение нежности и любви в его глазах. «Потому что...» — сказал он, и потом нагнулся к ней еще крепче, обняв ее, между тем, как Лили приподнялась на цыпочки — Губы их прикоснулись, и затем последовал нежный, страстный поцелуй. — Друг мой, — сказала Лили, — жизнь моя, любовь моя. Возвращаясь ночью в большой дом, Кросби положительно решил, что никакие денежные расчеты не принудят его изменить слово данное Лили Андель. Решимость его простиралась еще дальше. Он не хотел откладывать свадьбы на дальний срок, который не должен был простираться далее шести или восьми месяцев, и уж никак не более десяти, лишь бы только успеть ему устроить в этот промежуток времени свои дела. Разумеется, ему придется отказаться от всего, от всех возвышенных видов в его жизни, от честолюбия. «Но что же делать?» — с грустью говорил он самому себе. Я приготовился к этому». Такова была решимость Кросби, и, размышляя о ней в постели, он пришел к заключению, что едва ли найдется несколько мужчин менее его самолюбивых. «Но что скажут в гостиной о нашем отсутствии?» сказала Лили, вспомнив о гостях. «Притом ведь, вы знаете, я должна распорядиться танцами. Пойдемте поскорей и будьте умницей». «Пожалуйста, ангажируйте на вальс Мэри Имс. Если вы этого не сделаете, я не буду говорить с вами весь вечер». Действуя под влиянием такой угрозы, Кросби, по возвращении в гостиную, попросил молоденькую Лядию удостоить его чести провальсировать с ним. Мэри чувствовала себя на седьмом небе счастья, Состояние или целый мир доставить что-нибудь восхитительнее Вальса с таким кавалером, как Адольф Кросби? Обедненькая Мэри Имс танцевала хорошо, хотя не умела говорить так же хорошо и много, и притом после Вальса долго не могла успокоиться. Во время движения она прилагала всю свою энергию и очень заботилась о выполнении механической части танца, чтобы не затруднить кавалера. Благодарю вас. Очень мило. Немного погодя, я могу повторить с вами вальс. Только этими словами и ограничивался разговор ее с Кросби. Несмотря на то, ей казалось, что она никогда еще не держала себя так хорошо, как при этом случае. Хотя танцующих было не более пяти пар, и хотя не танцующие как то Сквайр, мистер Бойс и пастор из соседнего прихода не имели никаких развлечений. Вечер, однако же, прошел весьма весело. Ровно в 12 часов подали небольшой ужин, который, без сомнения, облегчил несколько скуку мистерс Хаон и доставил немалое удовольствие мистерс Бойс. Что касается до детей мистерс Бойс, то я нисколько не сожалею о них». Все вообще бывают счастливы в своем детском счастье, а если нет, то показывают вид, что счастливы. Во всяком случае, они просто исполняют какую-то прямую обязанность, которую в свое время исполняли для них другие. Но для чего пускаются на подобное собрание мистрис Харпы? К чему эта древняя леди просиживала несколько часов, И зевая, с нетерпением ждала минуты, когда ей можно забраться в постель, поглядывая через каждые десять минут на часы, чувствуя, что все кости ее ноют, что старым ушам ее больно от окружающего шума, неужели все эти страдания переносятся для одного только ужина? Как бы то ни было, после ужина служанка миссис Хаон провела ее до коттеджа, за ней побрела мистерис Бойс. Сквайра проводили довольно парадно. Прощаясь с хозяйкой дома, он намекнул молодым людям, чтобы по возвращении домой не делали шуму. Бедный пастор еще оставался. От времени до времени он обращался к мистерс Дель со скучными речами и глядел глазами тантала на светские радости и удовольствия, приготовленные для других. Надобно сказать, что общественное мнение — и мнения английских епископов сложились в этом отношении как-то особенно жестоко против пасторов. В последний период вечерних удовольствий, когда время, танцы и другие развлечения сделали всех молодых людей счастливыми, Джон Имс в первый раз стоял под Лили в паре кадрили. Лили сделала все, что только могла, лишь бы принудить его оказать для нее эту милость. Она чувствовала, что для нее это было бы милостью. Лили, быть может, не совсем понимала, как велико было желание с его стороны ангажировать ее и в то же время получить отказ. Несмотря на то, она понимала многое. Она знала, что он не сердился на нее, знала, что он страдал, сколько вследствие отвергнутой любви, столько ее от самой любви, которую продолжал еще питать к Лили. Она желала успокоить его облегчить его страдания, и в то же время не совсем верила в полную, прямую, непринужденную искренность его чувств. Наконец Джонни подошел к ней, и хотя Лили была ангажирована, но тотчас же приняла его предложение. Она перепорхнула через комнату. «Адольф», — сказала она, — «я не могу танцевать с вами, хотя я обещала. Меня просит Джон Имс, и я еще ни разу с ним не танцевала». «Вы понимаете меня?» «И верно, будете паинькой, не правда ли?» Кросби нисколько не ревновал. Как паинька он спокойно сел в уголок позади дверей. В течение первых пяти минут разговор между Имсом и лилии был весьма обыкновенный. Она повторила желание видеться с ним в Лондоне, а он без всякого сомнения обещал исполнить это желание, После того наступило молчание на несколько времени, и затем нужно было танцевать. «Не знаю еще, когда будет наша свадьба», сказала Лили, когда кончилась фигура и когда оба они снова стояли друг подле друга. «Тем менее я могу знать об этом», сказал Имс. «Во всяком случае, я полагаю, не в нынешнем году. Это можно сказать почти, наверное». «Может быть, весной?» — намекнул Имс. Он бессознательно желал, чтобы свадьба была отложена на более продолжительное время и в то же время не хотел огорчать Лилиан. «Я говорю об этом, собственно, потому, что нам было бы весьма приятно, если бы вы могли быть здесь в день моей свадьбы. Мы все вас так любим». И я в особенности желаю, чтобы этот день вы провели вместе с нами. Почему это так постоянно делается девушками, выходящими замуж? Почему они постоянно просят мужчин, которые любили их, присутствовать на свадьбе их с другими мужчинами? Тут нет, кажется, особенного торжества. Это делается просто из одного расположения и любви. Они надеются предложить что-нибудь смягчающее, а отнюдь не увеличивающее душевную скорбь, которой сами были виновными. «Вы не можете жениться на мне», — говорит, по-видимому, новобрачная, «но вместо беспредельного счастья, которое бы я могла доставить вам, сделавшись вашей женой, вы будете иметь удовольствие видеть меня замужем за другим». «Я вполне ценю образ действий подобного рода, но, говоря по чистой совести, сомневаюсь в удовольствии, которое может доставить такая замена». При настоящем случае Джон Имс был одного со мной мнения. Он не принял приглашение Лили. «Неужели вы не хотите сделать для меня этого одолжения?» сказала Лили голосом, исполненным непритворной нежности. «Я готов сделать вам всякое одолжение», — угрюмо отвечал Джонни. «Кроме этого». «Да, кроме этого. Я не в состоянии сделать этого». Сказав это, Джонни должен был танцевать, и когда, кончив фигуру, снова стоял под Лили, они оба оставались безмолвными до конца кадрили. «Отчего это в ту ночь?» Лили думала о Джонни Имсе гораздо больше, чем бывало прежде. Отчего у ней явилось большее расположение уважать его как человека, который обнаруживал большой запас своей собственной воли? В эту кадриль Крофт и Белл танцевали вместе и тихо говорили о свадьбе Лили. «Мужчина может перенести очень многое». — говорил Крофт, — но он не имеет права заставить женщину переносить нищету. «Может быть», — сказала Белл, — «то, что для мужчины не составляет страдания, чего мужчина может статься и не почувствует, для женщины будет земным адом». «Весьма быть может», — сказала Белл, не обнаружив ни малейшего сочувствия к этим словам, Ни в лице, ни в голосе. Но она запомнила каждое слово, сказанное крофтом, и доискивалась истины в каждом из них со всею силою своего сердца и ума, со всей пылкостью своей души. Как будто женщина не в состоянии перенести более мужчины, говорила она самой себе, проходя по комнате, освободясь от руки доктора. Танцы кончились, и остальные гости. Разошлись.